Лечили сифилис различными мазями, содержащими соединение ртути, оксид ртути, солицид ртути, коломель, однохлорид ртути. Все эти вещества были найдены эмпирическим путем, а первым сознательно разработанным препаратом для лечения сифилиса был сальварсан, синтезированный Паулем Эрлихом в 1907 году. Сальварсан от «спасать» и «мышьяк» по латыни. Это соединение, производное арсенобензола, вообще можно считать веществом, с которого началась химиотерапия. В 1908 году Эрлих вместе с Мечниковым получили Нобелевскую премию за исследование в области иммунитета, но не за лечение конкретно сифилиса. Одного укола разведенного сальварсана в вену хватало для уничтожения всех трепанем. Однако применять сальварсан было очень непросто, поскольку этот порошок не растворялся в воде. Кроме того, он был довольно дорог, и позволить себе лечиться сальварсаном мог только состоятельный пациент. Причем в курс лечения входила и последующая поездка на воды для выведения из организма остаточного мышьяка. К таким состоятельным пациентам относился Владимир Ульянов-Ленин, которого в 20-х годах прошлого века лечили в том числе и сальварсаном. Это дало основание для распространения слухов о венерическом заболевании Ульянова. Справедливости ради отметим, что никаких доказательств этого нет. В 1912 году Эрлих создал Неосальварсан, уже хорошо растворяющийся в воде и удобный для применения. В 1929 году Александр Флеминг открыл пенициллин, который в конце Второй мировой войны начали широко применять в медицинской практике, в частности и для лечения сифилиса. В настоящее время гальскую болезнь успешно лечат антибиотиками, в том числе классическим пенициллином. Для профилактики все еще применяется сулема. Однако сифилис далеко не единственная болезнь, которую лечили производными ртути. Этот металл вообще издавна привлекал особое внимание алхимиков и фармацевтов, причем средневековые фармацевты рекомендовали применять разные ртутные мази и настои чуть ли не от всех известных тогда болезней, включая рак. Самое поразительное, что в конце XX века Это знахарство снова расцвело пышным и ядовитым цветом. В начале перестройки, в конце 80-х годов, на страницах популярных изданий и на экранах телевизоров появилось чудо-врач из Петрозаводска Тамара Воробьева. Намекая на преследование, которым она подвергалась в ужасную эпоху застоя, госпожа Воробьева сообщала миллионам телезрителей о созданном ею противораковом препарате – ви на основе соединений ртути. Результаты лечения, разумеется, имели ошеломляющий характер, и, несмотря на резкую критику воробьёвой со стороны официальной медицины, больной народ к ней потянулся. Что ж, в те годы изголодавшаяся по доброму слову и сытой жизни страна верила во что угодно. В заговоренные чумаком воду и зубную пасту, в демонические ужимки Кашпировского — и финансовые поля чудес, на которых только дурак не делает 100% в месяц. Однако и сейчас, в середине первого десятилетия 21 века, медицинский центр госпожи Воробьевой «Витурит плюс» чувствует себя отлично в состоянии давать рекламу в многотиражные издания. При этом список излечиваемых витуридом болезней заметно расширился. Кроме рака, ртутная настойка якобы помогает от спида, гепатита, герпеса, псориаза, заполеваний предстательной железы и другого, как с легкостью необыкновенной сообщает нам реклама. У витуридной фирмы есть свой сайт, как теперь это принято. На сайте помещены статьи с глубокомысленными рассуждениями про чакры, торсионное излучение, энергию кундалини.